Испанские капитаны, несмотря на свое численное превосходство, тоже не хотят за тысячи верст от родины начать бессмысленную братоубийственную войну. Слишком хорошо памятна им присяга в Севильском соборе, слишком хорошо известны позорные кары за мятежи и дезертирство, обличенные королевским доверием дворяне Хуан де Картахена, Луис де Мендоса, Гаспар Кесада, Антонио де Кока хотят возвратиться в Испанию с почетом, а не с клеймом предательства. Поэтому они не подчеркивают своего перевеса, а с самого начала заявляют о готовности вступить в переговоры. Не кровавую расплю хотят они начать захватом Сан-Антонио, а только оказать давление на адмирала, принудить упорного молчальника, наконец, объявить им дальнейший путь следования королевской флотилии. Вот почему письмо, которое уполномоченный мятежных капитанов в Каспарке посылает Магеллану, отнюдь не является вызовом, а, напротив, смиренно озаглавлено «прошение». Составленное в учтивейших выражениях, оно начинается с оправдания совершенного ночью налета. Только дурное обращение Магеллана, гласит это письмо, принудило их захватить корабль начальниками которого их назначил сам король. Но пусть адмирал не истолковывает этот поступок, как отказ признавать пожалованную ему королем верховную власть над флотилией. Они только требуют лучшего обхождения на будущее. И если он согласится выполнить это справедливое пожелание, они будут служить ему не только послушно, как того требует долг, но и с глубочайшим почтением. Письмо написано таким неимоверно напыщенным слогом, что дать точный его перевод невозможно. При наличии несомненного военного превосходства испанских капитанов это предложение весьма заманчиво. Но Магеллан уже давно избрал другой героический путь. От его проницательного взора не ускользнуло слабое место противника, неуверенность в себе. По тону их послания он чутьем догадался, что главари мятежа в глубине души не решаются доводить дело до крайности. В этом колебании, при их численном превосходстве, он увидел единственное слабое место в позиции испанских капитанов. Если использовать этот шанс нанести молниеносный удар, быть может, дело примет иной оборот. Одним смелым ходом будет выиграна партия, казалось бы, уже потерянная. Однако, приходится это снова отметить и подчеркнуть, Магелланову понятию смелости присущ совершенно особый оттенок. Действовать смело для него не значит рубить с плеча, стремительно бросаться вперед, а, напротив, с максимальной осторожностью, обдуманностью браться за беспримерные по своей смелости начинания. Дерзновеннейшие замысла Магеллана всегда, подобно добротной стали, сначала выковываются на огне страстей, а потом закаляются в льду трезвого размышления. И все опасности он преодолевает именно благодаря этому соединению фантазии и рассудочности. Его план готов в одну минуту. Остальное время понадобится лишь на то, чтобы точно учесть детали. Магеллану ясно. Он должен сделать то же, что сделали его капитаны. Должен завладеть хотя бы одним судном, чтобы снова получить перевес. Но как легко далось это бунтовщикам, и как трудно придется Магеллану. Они под покровом ночи напали на ничего не подозревающий корабль. Спал его капитан, спала команда, никто не готовился к обороне, ни у кого из матросов не было оружия под руками. Но теперь, среди бела дня, недоверчиво следят мятежные капитаны за каждым движением на флагманском судне. Пушки и бомбарды приведены в боевую готовность, аркебузы заряжены. Мятежникам слишком хорошо известно мужество Магеллана. Они считают его способным на самый отчаянный шаг. Но им известно только его мужество. Его изворотливости они не знают. Они не подозревают, что этот мгновенно все учитывающий человек отважится на невероятное. Среди бела дня с горстью людей напасть на три превосходно вооруженных судна. Гениальным маневром было уже то, что объектом дерзновенного удара он намечает не Сан-Антонио, где томится в цепях его двоюродный брат Мескита. Ведь там, разумеется, скорее всего ждут нападения. Но именно потому, что удары ждут справа, Магеллан бьет слева. Не по Сан-Антонио, а по Виктории. Контратака Магеллана блестяще продумана вплоть до мельчайших подробностей. Прежде всего он задерживает шлюпку и матросов, передавших ему составленное кесадой прошение, предлагающее вступить в переговоры. Этим он достигает двух целей. Во-первых, в случае вооруженного столкновения силы бунтовщиков будут ослаблены хотя бы на несколько человек. А во-вторых, благодаря этому мгновенно осуществленному захвату В его распоряжении уже не одна шлюпка, а две. это, на первый взгляд, ничтожное преимущество вскоре окажет решающее воздействие на ход событий. Теперь он, оставив шлюпку Тринидад в резерве, может на захваченной у мятежников отправить беззаветно преданного ему Каптинармуса Армуса Альгвасила флотилии Гонсало Гомеса де Эспиносу с пятью матросами на Викторию, передать капитану Луису де Мендосе ответное письмо. Ничу и опасности, следят мятежники со своих превосходно вооруженных судов за приближением крохотной шлюпки. Никаких подозрений у них не возникает. Разве могут шестеро людей, сидящие в этой шлюпке, напасть на Викторию с ее шестью десятками вооруженных матросов, множеством заряженных бомбард и опытным капитаном Луисом Домендосой? Да и как им догадаться, что под камзолами у этих шестерых припрятано оружие, и что Гомесу Спиноси дано особое задание? Неспешно. Совсем неспешно, с нарочитой, тщательно обдуманной медлительностью. Каждая секунда рассчитана. Взбирается он со своими пятью воинами на борт и вручает капитану Луису де Мендосе письменное приглашение — явиться для переговоров на флагманский корабль. Мендоса читает письмо. Но ему слишком памятна сцена, в свое время разыгравшаяся на Тринидаде, когда Хуан де Картахена внезапно был схвачен, как преступник. Нет, Луис де Мендоса не будет таким глупцом, чтобы дать заманить себя в ту же ловушку. — Э, нет, тебе меня не заполучить! — со смехом говорит он, читая письмо. Но смех переходит в глухое клокотание. Кинжал Альгвасила пронзил ему горло. В эту самую критическую минуту, с какой же фантастической точностью Магеллан наперед рассчитал каждый метр, каждый взмах весла, потребный на то, чтобы добраться от одного корабля до другого, на борт Виктории всходят пятнадцать с головы до ног вооруженных воинов под начальством Дуарте Барбоза, подплывших на другой шлюпке. Команда в остолбенении глядит на бездыханное тело своего капитана, которого из Эспиноса прикончил одним ударом. Не успели они осмыслить произошедшее и принять какое-либо решение, как Дуарте Барбоза уже взял на себя командование. Уже его люди заняли важнейшие посты. Вот он уже отдает приказание, и оробевшие моряки испуганно ему повинуются. В мгновение выбран якорь, Оставлены паруса, и прежде чем на двух других мятежных судах поняли, что гром грянул с ясного неба, Виктория в качестве законной добычи адмирала уже направилась к флагманскому судну. Три корабля — Тринидат, Виктория и Сантьяго — стоят теперь против Сан-Антонио и Консепсиона и заграждая выход в открытое море, лишают бунтовщиков возможности спастись бегством. Благодаря этому стремительному маневру чаша весов одним рывком взметнулась вверх. Партия, уже потерянная, была выиграна. Какие-нибудь пять минут испанские капитаны утратили перевес, и теперь им предоставляются три возможности — бежать, бороться или сдаться без боя. Бегство адмирал сумел предупредить, заперев своими тремя кораблями выход из залива. Бороться они уже не могут. Внезапный удар Магеллана сокрушил мужество его противников. Четно старается Гаспарда Кесада в полном вооружении с копьем в одной и мечом в другой руке призвать экипаж к борьбе. Перепуганные матросы не решаются следовать за ним, И стоит только шлюпкам с людьми Магеллана вплотную подойти к бортам, как всякое сопротивление на Сан-Антонио и Консепсионе, прекращается. Пробывший несколько часов в заключении алваро де Мескита вновь получает свободу. А в те самые цепи, которыми был унижен верный соратник Магеллана, теперь заковывают мятежных капитанов. Быстро, как летняя гроза, разрядилась напряжение. Уже первая вспышка молнии расщепила мятеж до самого корня. Но возможно, что эта открытая борьба была лишь наиболее легкой частью задачи, ибо, согласно морским и военным законам, виновные должны понести суровую кару. Мучительные сомнения обуревают Магеллана. Королевский приказ давал Магеллану безусловное право вершить правосудие, решать вопрос о жизни и смерти. Но ведь главари мятежа обличены, как он сам, королевским доверием, во имя сохранения своего авторитета ему надлежало бы теперь расправиться беспощадно. Но в то же время он не может покарать всех мятежников, ибо как продолжать путь? если, согласно военным законам, пятая часть всей команды будет вздернута на Реи. За тысячи миль от Родины, в пустынном краю, адмирал флотилии не может лишиться нескольких десятков рабочих рук. И, следовательно, ему нужно и дальше вести виновных с собой, хорошим обращением снова привлечь их на свою сторону а вместе с тем запугать их зрелищем примерного наказания. Магеллан решается для страстки и поддержания бесспорности своего авторитета пожертвовать одним человеком, и его выбор падает на единственного, кто обнажил оружие, на капитана Гаспара Кесаду, нанесшего смертельную рану его верному кормчему Элорияге. Торжественно начинается этот вынужденный, крайней необходимостью процесс. Призваны песцы. Показания свидетелей заносятся в протокол так же пространно и педантично, как если бы это происходило в судебной палате Севильи или Сарагосы, В пустынных просторах Патагонии исписывают они лист за листом, драгоценной здесь бумаги. В ничьей земле открывается заседание суда. Председатель Мескита предъявляет бывшему капитану королевской армады Каспару Кесаде обвинение в убийстве и мятежных действиях, а Магеллан выносит приговор. Каспар Кесада присуждается к смертной казни, и единственное снисхождение, которое адмирал оказывает испанскому дворянину, Состоит в том, что орудием казни будет не веревка, а меч. Но кому же быть палачом? Вряд ли кто-нибудь из команды пойдет на это добровольно. Наконец палача удается найти, но страшной ценой. Слуга Кисады тоже приложил руку к убийству Элорьяги и тоже приговорен к смертной казни. Ему предлагают помилование если он согласится обезглавить Кесаду. Вероятно, альтернатива самому быть казненным или казнить своего господина причинила Луису де Молино, слуге Кесады, тяжкие душевные муки. Но в конце концов он соглашается. Ударом меча он обезглавливает Кесаду, тем самым спасая собственную голову. По зверскому обыкновению тех времен трубки-сады, как и труп ранее убитого Мендосы, четвертуют, а изуродованные останки натыкают на шесты. Этот страшный обычай Тауэра и других лобных мест Европы впервые переносится на почву Патагонии. Но еще и другой приговор предстоит вынести Магеллану. И кто может сказать... Будет ли он более мягким или более жестоким, чем казнь через обезглавливание? Уанда Картахена, он, собственно, зачинщик мятежа. И один из священников, все время разжигавший недовольство, тоже признан виновными. Но тут даже у Магеллана при всей его отваге не поднимается рука черным по белому подписать смертный приговор. Не может королевский адмирал предать в руки палача того, кто самим королем приравнен к нему в качестве конъюнкта персона. К тому же Магеллан, как набожный католик, никогда не возьмет на душу тяжкий грех пролить кровь пастыря, принявшего помазание священным елеем. «Заковать обоих зачинщиков в кандалы» и таскать их с собой вокруг света тоже не представляется возможным. И Магеллан уклоняется от решения, присудив Картахену и священника к исторжению из королевской флотилии. Когда настанет время снова поднять паруса, оба они, снабженные некоторым количеством вина и съестных припасов, будут оставлены на пустынном берегу бухты Сан-Хулиан, А затем пусть решает Господь, жить им или умереть. Прав ли был Магеллан или неправ, когда он в бухте Сан-Хулиан вынес этот беспощадный приговор? Заслуживают ли безусловного доверия судебные протоколы, составленные под наблюдением его двоюродного брата Мескиты, которые ничего не приводят в оправдание виновных? Но с другой стороны, правдивы ли позднейшие показания испанских капитанов, данные уже в Севилье, утверждающие, будто Магеллан в награду за злодейское убийство Мендосы уплатил Альгвасилу и сопровождавшим его матросом двенадцать дукатов, и сверх того выдал им все имущество обоих умершвленных дворян. Могеллана к тому времени уже не было в живых. Опровергнуть эти показания он не мог, ведь события, уже свершившиеся, всегда допускают двусмысленное толкования. И если история впоследствии и оправдала Магеллана, то не надо забывать, что она обычно оправдывает победителя и осуждает побежденных. Не найди Магеллан пассу, не соверши он своего подвига. Умерщвление возражавших против его опасного предприятия капитанов расценивалось бы как обыкновенное убийство. Но так как Магеллан оправдал себя подвигом, стяжавшим ему бессмертие, то бесславно погибшие испанцы были преданы забвению, а суровость и непреклонность Магеллана, если не морально, то исторически признаны правомерными. Опасным примером для самого гениального из его последователей и продолжателей для Фрэнсиса Дрейка послужил вынесенный Магелланом смертный приговор. Когда 50 лет спустя отважному английскому мореплавателю и пирату в столь же опасном плавании угрожает столь же опасный бунт среди команды, он, бросив якорь в той же злополучной бухте Сан-Хулиан, отдает мрачную дань своему предшественнику воспроизведя его беспощадный поступок. Фрэнсис Дрейк в точности знает все, что произошло во время Магелланова плавания. Ему известны протоколы и жестокая расправа адмирала с мятежниками. По преданию, он даже нашел в этой бухте кровавую плаху, на которой 57 лет назад был казнен один из главарей мятежа. Имя восставшего против Дрейка капитана Томас Доути. Подобно Хуану де Картахене, он во время плавания был закован в цепи. И странное совпадение. На том же побережье. В той же бухте Сан-Хулян. И ему был вынесен приговор. И этот приговор также гласил смерть. А вся разница лишь в том, что Фрэнсис Дрейк предоставляет своему бывшему другу мрачный выбор принять, подобно Гаспару Кесади, быструю и почетную смерть от меча, или же, подобно Хуану до Картахене, быть покинутым в этом заливе. Доути, тоже читавший историю Магелланова плавания, знает, что никто никогда уже не слыхал больше о Хуане до Картахене и обоставленном вместе с ним священнике. По всей вероятности, они погибли мучительной смертью и отдает предпочтение верной, но быстрой, достойной мужчины и воина смерти через обезглавливание. Снова падает на песок отрубленная голова, извечный рог, тяготеющий над человечеством. Почти все достопамятные людские деяния обогрены кровью, а вершить великое дано только самым непреклонным из людей.